Продолжав письмо в руке, Присси на этот раз припустилась чуть не бегом, а Скарлетт поднялась наверх, наспех придумывая, как бы ей половчее соврать, почему не пришла миссис Элсинг. Но Мелани ни о чем ее не спросила. Она лежала на спине, лицо ее казалось умиротворенно спокойным, и ускарлет немного отлегло от сердца. Она села и стала говорить о разных пустяках, Но мысль о Тарии о том, что Янки могут одержать победу, безжалостно сверлила ее мозг. Скарлетт думала об помирающей эллен о рвущихся в Атланту Янки, которые начнут всех резать и все жечь. Мысли текли под далекие глухие раскаты канонады, неустанно звучавшие в ушах, обдавая ее волнами страха. И она, наконец, умолкла,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 И внезапно ей показалось... Нет, верно, это ей почудилось. Ей показалось, что грохот канонады стал глуше, отдаленней. Если так, значит, бои идут ближе к Джонсборо. И значит... Наконец, еще раз высунувшись из окна, она увидела Присси в припрыжку, спешившую к дому. Подняв голову и заметив Скарлетт,